Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. В эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя была достаточно богатой на разного рода события геополитического характера. Естественно, самым важным для нас можно считать последние заявления руководства Армении, премьер-министра, сделанные относительно будущего республики арцах По его словам, Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана и то, что территория Азербайджанской республики составляет 86,6 тысяч квадратных километров. Напомню нашим радиослушателям, что это территория бывшей Азербайджанской СССР. Таким образом, Пашиня заявил, что готов признать Карабах частью Азербайджана. Естественно, это неприемлемо для нас, в первую очередь для любого нормального армянина. Более того, произошла также встреча в трехстороннем формате между руководителями Армении, Азербайджана и России в Москве. Там тоже были озвучены эти цифры. Более того, президент России сказал, что это самое важное договоренность, который имело место. Там имела место также определенная перепалка по второстепенным вопросам, по большому счету. Самое главное для нас – это статус Арцаха. Дорогие радиослушатели, мы должны понимать, что не все кончено. У нас есть возможность спасти Арцах. Но для этого мы должны быть очень принципиальны, профессиональны и патриотичны. И Арцах, армянский народ, в частности Арцах, заработал право говорить, не стесняясь кого-либо, не комплексуя перед кем-либо. Мы можем также разговаривать весьма открыто из россии Россией. Потому что Арцахст многое сделал маленький Карабах для той же самой Великой России. Никакой другой народ так не делал так много для России не имеет не имеет такого вклада в развитие э, и оборону России. Мы можем сказать, что это для нас неприемлемо. Как можно решить нашу судьбу без нашего согласия? Что э, Крым, Донбасс, Запорожье, Херсонщина имеют больше прав, чем мы? Абхазии, Южной Осетии. Для Запада то же самое. Косово, Прибалтийские республики, Босния и так далее. То есть двойные стандарты применяются тогда, когда на это закрывают глаза субъекты, по отношению, по отношению к которым эти стандарты применяются. Поэтому надо очень четко сказать, что это для нас неприемлемо. Для нашего народа действительно настал судьбоносный период, и мы должны проявить свою принципиальность. Без истерик, без каких-либо, значит, не контролируемых или более того, значит, шизофреничных действий. За последние несколько дней В Азербайджане также произошли ряд интересных событий. Остановимся на одном. Ильхам Алиф, пример председателя парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая побывала также и на оккупированных Азербайджаном территориях республики Арцах, встретились очень тепло. Ни одного слова облака Диаса Диарцаха. Ни одного. Это парламентская ассамблея обсе которая, казалось бы, должна защищать демократию в том числе и в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта. Ожидаемо? Конечно, ожидаемо. Потому что, вот например, Европа за первый квартал нынешнего года импортировала азербайджанского газа на сумму около 600 миллионов евро. Вот вам и ответ. Интересные события произошли относительно Украины. На саммите Большой Семерки было заявлено, что пока Запад не представит США, вернее, истребители F-16 Украине, но будут поддерживать обучение вместе с союзниками украинских пилотов. Также необходимо отметить, что в любом случае, рано или поздно, эти истребители будут туда поставлены. Что касается российско-украинской войны, то э, на Украине в события развиваются также очень драматично бахмут освобожден российскими войсками там водрузили флаги россии значит днр и так далее ну естественно на украине есть и определенные скоморохи в информационной сфере которые рассказывали что бахмут в ихних руках более того мы видим что Также очень много большой процент населения, ну, мягко говоря, безразличен к этим событиям. Например, в Одессе на дискотеках молодежь э, танцует, прыгает, и никакого значит, сочувствия относительно Бахмута, Артема, они не переживают. Но война на Украине приняла снова новые какие-то действия. Значит, оттенки так в Белгородскую область вторглись диверсанты из разведывательной группы значит «Свобода России». Это «Легион», в основном состоящий из русских. ну Благодаря действиям российской армии эта диверсионная группа была уничтожена. Около 70 боевиков были уничтожены. Вся их техника, многие взяты в плен. А украинские беспилотники... Беспилотные военные корабли попытались атаковать российский военный корабль «Иван-Хурс» в 140 километрах от пролива Босфор. Ну, они были уничтожены. То есть мы видим, что театр военных действий расширяет свою географию. Ведь фактически это территориальные воды Турции. Экономическая зона, значит, Турции. Но мы видим, что там тоже идут, значит, вот эти военные действия. Россия сделала ряд очень таких строгих заявлений относительно Польши. Так, спикер Госдумы Володин заявил, что Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить России средства, потраченные на ее военные и послевоенные годы. Это около 750 миллиардов долларов. Потом, естественно, российские законодатели хотят также ограничить, значит, доступ польских водителей и фур, их проезд по территории России, что также станет сильным ударом по экономике Польши. Издержки в Варшавы могут составить порядка 8,5 миллиардов евро и А 20 тысяч водителей могут из-за этого пострадать. На Западе также объявили, что весьма обеспокоены тем, что производство танков Т-90 в России вышло на уровень 100 единиц в месяц. Это только Т-90. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Китай с официальным визитом. Он участвовал значит, в российско-китайском бизнес-форуме «Шанхай». Затем встретился со своим коллегой, примером Госсовета КНР Ли Цианом и, естественно, с главой КНР Си Цзиньпинем. Были рассмотрены двусторонние связи. Мишустин также призвал вывести сотрудничество России и Китая на новый уровень. Также обострились взаимоотношения между Западом, коллективным Западом и Китаем. Например, на том же самом саммите «Большой Семерки» G7, премьер-министр Великобритании Сунак, заявил, что Китай является единственной в мире страной, которая имеет возможности и желание изменить мировой порядок. И именно Китай является самой крупной угрозой, большой угрозой для Запада. Вот такое заявление. В Турции также было очень э, насыщенно политическая жизнь. Например, министр внутренних дел Турции заявил, что турецкие войска должны вообще ну, уничтожить подразделения Курской рабочей партии, вывести их из Сирии, в том числе, и вытеснить оттуда американские войска. Ну, в Сирии... То есть, из Ирака и Сирии. Это весьма интересное заявление. Возможно, это просто пиар в поддержку Эрдогана. А Эрдоган заявил, что бывший кандидат президенты Турции Синан Оган, который набрал 5%, поддержит его, зная в первую очередь, что он, Эрдоган, поддерживает и значит особый акцент ставит на панчуркистские какие-то проекты. Кстати, турецкая оппозиция обвинила Ильхама Алиева в вот этих всех процессах, считаю что он непосредственно вовлечен в процессы, внутриполитические процессы Турции, и именно он заставил сенана Огана поддержать Эрдогана. Кстати, мы об этом с вами говорили и прогнозировали такое развитие событий. Весьма интересное было событие И в арабской лиге Сирия, глава Сирии, Башар аль -Асад, принял участие в этом саммите, мы об этом говорили. Но, что интересно, он заявил, что самой большой угрозой арабскому миру является не столько Израиль, сколько Эрдоган. Очень интересно. Весьма активна была афганско-иранская, значит, вот это, можно сказать, ссора относительно воды афганские официальные лица заявили что начали строительство плотины баш бах шабат после того как иран заявил о недопустимости значит перекрытиет потока воды в иран но мы видим что афганистан начал более так активно возможно и агрессивно проводить свою политику более того ряд афганских Значит, деятели военных из э, Талибана заявили, что если Иран позарился на афганскую воду, то они готовы предоставить воду Ирану в обмен э, за один баррель воды два барреля нефти. Очень тоже интересно. Ну, посмотрим. Э, Вне зависимости от всех этих событий э, иранские афганские Официальные лица из Министерства обороны, высокопоставленные представители Министерства обороны обеих там все-таки встретились в Кабуле и начали переговоры. Возможно, таким образом получится как-то разрядить обстановку, э, в, как в Афганистане, так, так же и афгано-иранские связи, как-то ну, вывести из этого опасного состояния. А в Иране приветствовали возвращение своей 86-й флотилии ВМС на родину а напомню что это флотилия фактически сделала такой большой крюк по земному шару пройдя тысячи километров они были и в индии в индонезии в тихом океане прошли панамский канал и так далее это ли нас показывает что иран действительно создает новый такой военно морской флот а иран также провел очень успешные испытания новой баллистической ракеты «Хорам Шахар-4». Дальность действия 2000 километров, общий вес 1500 килограммов. Эта ракета практически полностью невосприимчива к атакам радиоэлектронной борьбы. Посмотрим. В Берлине опять прошла демонстрация тюрков Ирана, которые поставили под сомнение территориальную целостность Ирана. А президент Ирана Раиси с официальным визитом посетил Индонезию и э, значит, провел переговоры по углублению двусторонних заглашений. Интересные события произошли и в Молдове. Президент Молдовы Майя Санду организовала митинг в поддержку евроинтеграции и заявил что все национальные меньшинства страны должны объединиться ради достижения этой цели. Посмотрим. Это, естественно, геополитический э, какой-то процесс, геополитическая заявка. Естественно, которая не может остаться Без соответствующей реакции Других стран Таковыми были ряд основных событий Дорогие радиослушатели Будем следить за ними И представлять вашему вниманию Держитесь, никогда не подойти духом Храни Господь нашу страну И наш народ